Сессия номер девять. Ты можешь открыто скорбеть и рыдать, говорит Кай. Здесь уместны абсолютно любые чувства. Кай думает, что именно он подразумевает под здесь. Сегодня он сделал исключение и пришел на встречу с клиентом вместо угодная клиенту скромную конспиративную квартиру. Кай обдумывает сложившуюся ситуацию. 2 3 л е т н я я дочь главы канцелярии МВД. взрослый и в то же время совсем еще ребенок. Мать, растерянная и крайне занятая женщина, чья в л а с т н о с т ь превращает работу с клиентом в хождение по минному полю. Кай прокручивает в голове всю имеющуюся информацию. Обо т ц е девушка ни разу толком не упоминала. она не работает и после школы так никуда и не поступила и вот теперь ей пришлось невольно столкнуться со страшной жестокостью и наблюдать со стороны насильственную расправу, учиненную профессиональными бандитами. Кай чувствует, как внутри него вновь разрастается совершенная беспомощность, хотя обычно он старается открыто без предубеждений и страхов подходить к каждому клиенту и каждой ситуации. Какую же работу еще нужно проделать, чтобы помочь девушке осознать и пережить случившееся, проплакаться наконец? Правым указательным пальцем девушка соскребает остатки лака на ногте большого и выглядит так, словно настроена заниматься чем угодно, лишь бы не давать волю эмоциям. Иногда именно милые и добрые люди имеют привычку скрывать свои истинные чувства. Они демонстрируют ли ш что, что не способно спровоцировать конфликт или сделать их изгоями? Остальное они прячут, говорит Кай, неожиданно обнаруживая у себя менторский тон. е м у так хочется спасти девушку от себя самой, что он уже принимается поучать ее и раздавать советы. Что хочется прятать тебе? спрашивает он. Не хочу, чтобы вы знали, робко отвечает девушка. Люди могут зависеть от самых разных вещей: от сахара, табака, игровых автоматов, PlayStation, секса, интересных сериалов, денег, брендовой одежды, алкоголя, наркотиков, внимания и даже крекеров. Человеческой жизнью повелевают желания, а самое плохое во всем этом то, что порой желания перекрывают собой здравомыслие. То, что человеку крайне важно увидеть и услышать. подчиняясь желаниям и исполняя их люди зачастую ценой невероятных у с е р д и успешно загоняют настоящие чувства далеко вглубь удовлетворение желания способно подавить страх одиночества неудачи позора и осуждения желания перекрывают собой внутренний голос человека его подлинную радость и подлинную грусть у человека просто не остается времени для того чтобы как следует прислушаться к себе повсюду лишь и с т о р г а е м ы е желаниями шум, сопровождающий человека, куда бы он ни пошел, шум, который уводит его все дальше и дальше от себя самого, говорит Кай и замолкает. Он дает девушке возможность выговориться, однако она молчит. Может, ты готова рассказать хоть о чем-то? Как ты чувствуешь себя прямо сейчас? Пытается Кай. Мика, больший. Нет, говорит девушка, и Кай протягивает ей носовой платочек. Девушка его не берет. Все произошло так быстро. Ее голос чуть-чуть изменился, будто стал немного мягче. На выходные мы поехали в Киркономе. В том доме собрались все авторитеты мотоклуба, даже дети какие-то были. Убийцы знали, куда конкретно нужно прийти. Они въехали во двор и были такими быстрыми, никто даже опомниться не успел. Говорит девушка, и Кай замечает, как лицо ее краснеет, а глаза постепенно наполняются слезами. Кай снова протягивает девушке платок, но она опять качает головой, и Кай отодвигается. Ты столкнулась с большим потрясением. Смерть близкого человека — это всегда шок, — говорит он. В о рту пересохло, язык уже почти липнет к небу. Кай сдержанно прокашливается. Кто-то за всю свою жизнь не встречает ничего страшнее мелких трудностей, но трудности этой девушки будто мутируют с годами. Как ты раньше переживала горе? Как справлялась? спрашивает Кай. Девушка пожимает плечами. Я потеряла его слишком рано, кажется, что и начинает плакать. Кай опять настойчиво подсовывает ей платок. В этот момент девушка поднимает на него взгляд. И сердце Кая буквально сжимается от боли, х р у п к а я р а с т е р я н н а я с л а б е н ь к а я Кай з о всех сил старается передать взглядом тепло и поддержку. Может воды? спрашивает он и протягивает девушке заранее наполненный стакан. Девушка благодарно хватается за него и на мгновение случайно касается своими пальцами пальцев Кая. Внутренне содрогнувшись, он все же старается держаться бесстрастно, но пальцы будто окунули в пламя. Для своего возраста ты слишком многое пережила, произносит он. Через пару секунд девушка снова поднимает на него свои заплаканные глаза. Такая вот у меня жизнь. Я даже не знаю, что она такое, или чем не является. Мне просто не с чем сравнивать. Привыкла, что нужно продолжать идти вперед, вот и все, говорит девушка. Она пытается казаться сильной, но под ее панцирем Кай все равно чувствует страдания и уязвимость. На фоне этой утраты я кажусь себе очень маленькой, продолжает она. Я думаю, а вдруг у меня судьба такая: сначала привязываться к человеку и открываться ему, а потом в какой-то момент видеть, как он меня бросает. Понимаю, что мои слова сейчас не сильно утешат, но нельзя сказать, что тебя сознательно бросили или отвергли, — говорит Кай. Это были бандитские разборки. Тебе повезло остаться целой и невредимой. На следующее утро Кай просыпается раньше остальных членов семьи. Он обожает этот момент. Можно побыть какое-то время в тишине и покое, неспешно выпить кофе и не выслушивать бесконечные просьбы и претензии, от которых кухня просто трещит по швам каждое утро. Кай берет две старые, но нечитанные газеты и одну посвежее. Предыдущие дни выдались такими беспокойными, что он забросил чтение утренней прессы. Номер за вторник Кай просматривает по диагонали, освобождая себя. от необходимости читать каждую статью с начала и до конца. После беглого ознакомления с газетой он задерживается на материале, посвященном одиночеству. Я построила вокруг себя стену, сквозь которую пройти невозможно. Мне нельзя причинить боль, но я также не могу и кого-то любить абсолютно на равных. Кай тут же думает о девушке. Он допивает кофе. И совершенно не чувствует п р и л и в о сил, как это было прежде. Сидя у себя на кухне, Кай понимает, что бесконечно устал. А в это время со стороны лестницы уже доносится задорный топот маленьких босых ножек, и когда в кухне появляются два малыша, еще тёпленьких с п р о с о н е в пижамках и со смешно примятыми волосами, Кай просто утопает в родительской нежности.